Глава 56. Амелия. Первое, что я помню, это то, как я стою посреди леса, и это не просто несколько тоненьких березок, между которыми прекрасно видно окружающее пространство, а настоящий дремучий лес с пушистыми кронами деревьев и прочей густой растительностью. А березок я вообще там не видела ни одной. а Зато много незнакомых видов кустарников и деревьев, но это нормально, ведь я ничего не помню из прошлой жизни. А березки почему-то помню, хотя Алика о них даже не слышал. Странно. Как раз он и оказался рядом со мной в лесу, спасая от приступа паники. Так страшно и непонятно мне не было никогда. Я в этом уверена. Момент, когда открываешь глаза и не понимаешь, где находишься, как сюда попал, и кто ты вообще такой. Очень страшный для любого человека». «Амелия, дыши. Пожалуйста, просто дыши». Бормотал Алекс, сжимая меня в объятиях и не давая упасть на землю. Лишь после его слов я поняла, что насильно перекрыла себе доступ к кислороду. От накрывшей паники я задержала дыхание и отказывалась его возобновлять. Пришлось силой проталкивать кислород обратно. Где мы? И кто ты? Почему я здесь? Первые вопросы, которые полились из меня на единственного человека в этой лесной глуши. Ты ничего не помнишь? Спросил тогда заикась. Совсем-совсем даже как тебя зовут? Нет. Задумалась я на секунду. «Имя я свое знаю, Амелия, а еще помню березки, но их тут нет». «Березки? Что это?» Очень удивился Алик. «А кто такой, если ты их не знаешь?» Задала я встречный вопрос. «Ты вообще ничего больше не помнишь, ни капельки?» Он предпочел уточнить, прежде чем ответить. Это был очень сложный вопрос, и ответа на него у меня нет до сих пор. «Как можно помнить, что ты женщина?» Рецепты некоторых блюд, вкус крепкого утреннего кофе и любимых пирожных, но не понимать, как попала в дремучий лес, почему надела странную одежду и как при этом выглядит не странно. И самое главное, кто этот человек? что обнимает меня. Я до сих пор не знаю, кто такой Алик. Он называет себя моим женихом, говорит, что по тому лесу мы шли в другое поселение, хотели переехать. Некоторое время назад я ударилась головой, потеряла память, и с тех пор со мной до сих пор случаются такие вот обнуления. Потому Алик решил сменить обстановку, не хотел, чтобы жители деревни донимали меня мнимой заботой и любопытством. А почему мы не отправились к доктору? Сотрясение мозга было? Его кто-нибудь диагностировал? Спросила я, узнав, что произошло. «Все эти понятия откуда-то взялись в моей голове, а вот Алик их явно не знал». «Чего?» «Сильно озадачился он. Ты про лекаря, наверное, да?» Спросил он аккуратно. «И тут озадачилась я. Что-то не складывалось, это точно. Но человеку без памяти сложно отделять зерна от плевел. Человек без памяти вцепляется в первого, кто протягивает руку помощи и уверенно заявляет, что знает, что произошло, а главное, кто ты такой». «Да, про лекаря». Пришлось покорно согласиться». Как раз на новом месте исходим, в нашей деревне только аптекарская лавка, да поведухи имеются, а здесь другая жизнь, лучше и зажиточнее. Естественно, я не помнила прежнюю деревню, но новый то ли маленький городок, то ли большое поселение мне нравится. Здесь широкие улицы, аккуратные дома и много людей в преимущественно светлой одежде. Смотрится все очень позитивно. А разве мы богатые? Почему мы останавливаемся на дорогом постоялом дворе? Наверняка где-то есть ночлег попроще. Удивляюсь выбору Алика. «С некоторых пор мы можем себе позволить немного больше», – отвечает он напряженно. «Да и тебе нужен комфорт после болезни, а мне надо осмотреться и понять, как нам строить здесь жизнь». Я не смею спорить. Личных денег у меня нет. Более того, я совершенно не помню монеты, которые Алик доставал при мне, чтобы расплатиться за комнату. Зато в голове всплыли образы бумажек, которые мой мозг безошибочно определил как деньги. Но опять-таки, я не в том положении, чтобы иметь право голоса. Я должна держаться Алика, и тогда, возможно, все наладится. Хотя я совсем не могу представить себя рядом с ним в постели. Его поцелуй вызвал странную реакцию, меня затошнило. Разве так реагируют на любимых женихов? Я буду спать одна. «Заявляю, едва мы переступаем порог снятой комнаты. Здесь две кровати. К счастью. Но этого я не добавила, моя совесть пожалела Алика. Я понимаю, Мелия. Он поджимает губы. Тебе нужно время, чтобы... Заминка. Снова меня вспомнить». Как будто сам не уверен в том, что говорит, но я слишком строга. Пытаюсь увидеть подвох в любой фразе Алика. Так нельзя. Он единственный родной человек, пусть я этого и не помню. Он вообще единственный человек, которому есть дело до потерявшей память девушки. Боюсь, мало незнакомцев мне помогут, если я вдруг окажусь на улице, позабыв, куда идти. Да и должно быть больно осознавать, что любимая тебя забыла. Он явно страдает не меньше моего. «Я хочу к врачу». Громко произношу, когда Алик пытается проявить нежность и осторожно перебирает мои волосы, чтобы привести прическу в порядок. К лекарю. Добавляю, вспоминая слово. Меня тошнит. И это правда. Тошнота началась утром и без поцелуя Алика, но от его прикосновения она усиливается. Это точно. Очередная странность – копилку многочисленных странностей. Да, конечно, как скажешь. Отвечает растерянно Алик. Мы обязательно сходим, но чуть позже. Наклоняется и целует меня. в шею, а я замираю, прислушиваясь к новой волне ощущений и эмоций.